Книга воина света. Воин света помнит добро. В битве ему помогают ангелы. Силы небесные все расставляют по своим местам, давая ему возможность реализовать себя наилучшим образом. Как ему везет, говорят его товарищи, а воину порой удается такое, что превыше сил человеческих. И потому на восходе Солнца. Он преклоняет колени и благодарит за благодетельный покров, осеняющий его. Но благодарность воина не ограничивается лишь духовной сферой. Он никогда не забывает друзей, ибо они вместе проливали кровь на поле битвы. Воину нет необходимости напоминать о помощи, оказанной другими. Он всегда сам помнит об этом и делит с ними награды. Все пути в мире ведут к сердцу воина. Он без колебаний бросается в стремнину страстей, которыми неизменно полна его жизнь. Воин знает, что волен избрать желанное ему. Он принимает решения с отвагой и без оглядки, а иногда очертя голову. Он принимает свои страсти и пожинает их плоды. Он знает, не следует отвергать восторг, Даруемый победами. Победы это часть жизни, и они веселят душу тех, кто их добивался. Но никогда вой не теряет из виду то, что создается на века. Помнит, сколь прочны эти узы и сколь бессильно перед ними время. Воин умеет отличать приходящее от окончательного. Воин света рассчитывает не только на собственные силы, но использует также энергию своего противника. Он вступает в схватку, вооруженный лишь воодушевлением и искусством наносить и отражать удары, приемами боя, которым долго учился. Он потом сознает, что ни воодушевления, ни навыка недостаточно для победы, нужен еще и опыт. И тогда Он открывает свое сердце Вселенной и просит, чтобы Бог вразумил и вдохновил его на то, чтобы каждый удар противника преподавал ему новый урок в науке защиты. Он полон предрассудков, говорят его спутники, он прекращает бой и молится, а противнику только того и надо. Воин остается глух к насмешливым словам, ибо знает. Без воодушевления и опыта Всякое обучение пропадет впустую. Воин света никогда не пойдет на коварство, Но умеет сбить противника с толку И ввести в заблуждение. Как бы ни обуревала его душу жажда победы, Для достижения желанной цели Он не гнушается игрой И в этом становится стратегом. Чувствуя, что сила его на исходе, Он заставляет противника думать, будто просто никуда не торопится. Собираясь атаковать правый фланг, он ведет свои войска на левый. Готовясь вступить в бой немедленно, притворяется, что его одолевает дремота и что он готовится ко сну. «Глядите, как упал его боевой дух», — говорят друзья. Однако воин пропускает их замечания мимо ушей ибо даже друзьям не дано постичь тех хитростей и уловок, которые он применяет в сражении. Воин Света знает, чего хочет, и не нуждается в том, чтобы объяснять свои планы. Вот что говорил о стратегии воина Света китайский мудрец. Заставь своего врага уверовать, что он немногого достигнет, напав на тебя, и тем самым ты ослабишь его боевой задор. Если понял, что враг обладает перевесом, не стыдись оставлять ему поле битвы, ибо важен не итог отдельного сражения, но окончательный исход войны. Если у тебя достаточно сил, отринь ложный стыд и притворись слабым. Это заставит врага потерять осторожность и напасть на тебя, не дожидаясь благоприятного момента. Умение взять противника врасплох — это залог победы в войне. «Странно», — рассуждает сам собой воин света, — «мне встречалось такое множество людей, которые при первой же возможности стремились показать себя самой дурной стороны. За воинственным напором они прячут внутреннюю силу, страх одиночества таят под маской независимости». Они не верят в собственные возможности, но на всех углах кричат о своих добродетелях и достоинствах. Воин видит эти свойства у многих мужчин и женщин, которых знавал. Но никогда не поддается он на обман, не доверяет первому впечатлению, а если его желают поразить или заинтересовать, упорно хранит молчание. Но неизменно. Пользуется он всяким удобным случаем, чтобы исправить свои недостатки, ибо как в зеркале видит себя в других людях. Воин всегда открыт для того, чтобы учиться чему-либо новому. Воин света порою противоборствует тем, кого любит. Человек, оберегающий своих друзей, не дрогнет перед бурями бытия, но всегда найдет в себе силы для того, чтобы преодолевать трудности и двигаться вперед. А между тем часто случается так, что люди, которых он чится обучить искусству боя, бросают ему вызов. Его ученики вызывают его на поединок. Тогда воин света показывает, на что способен, и несколькими ударами выбивает оружие из рук ученика. Меч летит на землю, и гармония вновь и воцаряется на месте их встречи. «Зачем ты настолько, превосходя их, делаешь это?» спрашивает его путешественник. «Когда мне бросают вызов, это на самом деле значит, что они хотят говорить со мной, и я таким образом веду с ними диалог», — отвечает воин. «Воин света, прежде чем вступить в бой», от исхода которого многое зависит, задает себе вопрос. Насколько сумел я развить в себе проворство и ловкость? Ибо он знает, что каждая из его прошлых битв чему-нибудь да и научила его. И вместе с тем преподанные ему уроки заставляли воина страдать больше, чем нужно. Не раз случалось ему терять время попусту, сражаясь за ложь. Не раз приходилось страдать из-за тех, кто был недостоин его любви. Победители не повторяют былых ошибок, и потому воин рискует сердцем своим лишь ради того, что стоит риска. Воин света чтит основное положение Идзина «Настойчивость полезна». Он знает, что упрямство не имеет ничего общего с настойчивостью. Ибо бывают времена, когда битвы, длящиеся дольше, чем это необходимо, истощают силы и гасят воодушевление. И в такие минуты войну приходит на ум. Затянувшаяся война в конце концов уничтожает и самого победителя. И тогда он уводит свои полки с поля битвы и дает передышку себе самому. Он упорен в исполнении своей воли, но умеет улучить благоприятный момент и начать новое наступление. Воин всегда возвращается к борьбе, но не потому, что он упрям. Нет, он замечает, что время изменилось. Воин Света знает, что иные минуты имеют свойство повторяться. Часто сталкивается он с трудностями, которые некогда уже преодолевал, и оказывается в сложном положении, из которого уже выходил с честью, и это смущает его дух. Ему кажется, что если все повторяется, то он топчется на одном месте, не в силах двинуться вперед. «Я ведь проходил через это», — сетует он сердцу своему. «Проходил», — отвечает ему сердце, — «но так и не прошел». И воин тогда сознает, что судьба посылает ему повторение опыта с единственной целью — научить его тому, что он не пожелал усвоить сразу. Воин света неизменно поступает вразрез с общепринятыми правилами. С него станется впуститься в пляс на улице по пути на работу, взглянуть в глаза незнакомцу, признаться в любви с первого взгляда, Отставить возрения, кажущиеся нелепым. Воин Света позволяет себе такое. Он не страшится плакать, вспоминая былые горести или ликовать в преддверии новых открытий. Чувствуя, что час настал, он все бросает, устремляясь в рискованное и столь желанное предприятие. Понимая, что его способность сопротивляться вот-вот истощится, он выходит из боя, и не винит себя за то, что совершил одно или два неожиданных безумства. Воин не проводит дни свои в стремлении исполнить ту роль, которую предназначили ему другие. Воины света стремятся, чтобы не померкло сияние в их глазах. Они живут в мире сем, они не чуждаются других людей, они пускают в путь без посоха и сандалий. Нередко их обуревает страх, не всегда поступают они правильно. Они страдают из-за пустяков, они бывают мелкие и суетны, а порой считают, что не способны расти. Нередко они убеждены, что недостойны благодати или чуда. Не всегда уверены они в том, что же именно делают они здесь. Они проводят ночи без сна, страдая от того, что жизнь их лишена смысла. Вот потому они «Воины света. Потому что ошибаются. Потому что терзают себя вопросами. Потому что ищут причину. Ищут. И без сомнения когда-нибудь найдут». «Воин света не боится показаться безумным. Вслух и в полный голос разговаривает он сам с собой. Некто внушил ему, что это наилучший способ общения с ангелами». И вот он рискнул вступить с ними в связь. Поначалу ему представляется это очень трудным. Он думает, что ему нечего сказать им, что он будет лишь повторять бессмыслицу и чушь. И все же воин настаивает и упорствует, и каждый день ведет беседу с собственным сердцем, и произносит то, с чем не согласен, и говорит глупости. Но вот в один прекрасный день он замечает, что голос его звучит иначе, и понимает тогда, что открыл путь для постижения высшей мудрости. Воин света порой кажется сумасшедшим, но это всего лишь притворство. «Воин света сам выбирает себе врагов», — сказал поэт. «Воин знает, на что способен. Ему нет нужды хвалиться своими дарованиями и добродетелями. Однако в любую минуту может появиться тот, кто пожелает доказать, что он лучше. А для воина не существует понятия «лучше» или «хуже», ибо в его глазах каждый одарен достаточно, чтобы следовать избранной стезей. Но есть люди, которых это не устраивает. Они стараются задеть или оскорбить его, вызвать его на ссору, сделать все, чтобы вывести его из себя. И в такие минуты сердце говорит воину. — Отринь оскорбления. Оно не усилит твои способности. Ты лишь впустую потеряешь силы. Воин Света не тратит времени понапрасну, отвечая на вызов, ибо знает, то, что написано у него на роду, должно исполниться. Воин Света вспоминает слова Джона Биньяна. Хотя я прошел через все то, что прошел, я не сожалею, что попадал в те или иные затруднительные ситуации, ибо именно они привели меня туда, куда я желал попасть. Ныне у меня нет ничего, кроме этого вот меча, и я вручаю его всякому, кто намеревается свершить свое паломничество. Я несу с собой рубцы и шрамы, следы ран, полученных в битвах. Это — и свидетельство того, что я жил, и награды за то, что покорил и завоевал. Эти дорогие моему сердцу рубцы и шрамы откроют мне врата рая. Было время, когда я выслушивал истории о чьей-то храбрости. Было время, когда я просто жил, всего лишь потому, что должен был жить. А сейчас я живу, потому что я воин, и потому что хочу когда-нибудь предстать перед тем, за кого столько сражался. В то мгновение, когда воин света делает свой первый шаг, он познает лежащий перед ним путь. Каждый камень, каждый изгиб дороги приветствует его. Он ощущает свое кровное родство с горами и ручьями. Он чувствует, что часть его души заключена в кустах и травах, в зверях и птицах. И тогда, принимая помощь Бога, и божьих знамений, он позволяет своей стезе вести его туда, где ожидают решения задачи, поставленные жизнью. Порой бывает, что ему негде ночевать, порой его мучает бессонница. «Ничего», — думает воин, — «это входит в профессию. Меня же никто не заставлял идти таким путем. Я сам так решил». В этих словах заключена вся его мощь он выбрал свою стезю, и ему не на что сетовать, не на кого жаловаться. Время настанет через сколько-то столетий, когда Вселенная придет на помощь воинам света и останется глуха и безразлична к тем, кто не освободился из-под власти предрассудков. Энергия Земли требует обновления. Новые идеи требуют пространства. Плоть и дух — требует новых вызовов. Грядущее обернется настоящим, и мечты, кроме тех, в которых сокрыты предрассудки, получат возможность стать явью. Важное прибудет, бесполезное сгинет. Воин, впрочем, не дает себе труда размышлять о снах ближнего своего и оценивать их. И он не станет тратить времени на отрицание решений, принятых другими. Ибо не для того, чтобы веровать в свою стезю, нет нужды доказывать, что другой избрал себе неверный путь. Воин света с великим тчанием изучает то, что намерен покорить. Как бы ни был труден путь к цели, всегда есть приемы и способы одолеть преграды. Воин ищет обходные пути, точит свой меч, старается сделать так, чтобы душа исполнилась стойкости, без которой нельзя достойно принять вызов. Но вот уже продвигаясь по этому пути, сознает воин, что существуют трудности и препятствия, которых не принимал в расчет. Если он станет дожидаться наиболее благоприятного момента, то никогда не сдвинется с места, чтобы сделать первый шаг, нужна малая талика безумия. Воин света умеет ставить это безумие себе на службу, ибо все предусмотреть невозможно, особенно на войне, особенно в любви.